Глава тринадцатая. Эпизод пятый и последний. Так трудно принимать решение. Он посмотрел на сидевших вокруг людей. Все молчали. «Может, есть другое решение?» — спросил он негромко. «Опросы общественного мнения показывают, что они победят в любом случае, причем с подавляющим перевесом. У вас нет никаких шансов», — честно ответил ему один из помощников. Он нервно дернул головой. Помощник был евреем. Давно нужно было убрать его отсюда, вдруг подумал он. Наверняка работает сразу на обе стороны, ждет прихода к власти этих красно-коричневых. Хотя те не очень жалуют евреев, но известно, кто делал революцию. Он нахмурился. «Какие есть еще мнения?» Все молчали. «Все свободны», — просерженно сказал он, — «а вы, генерал, останьтесь». Выходили бесшумно, стараясь даже не разговаривать, словно из комнаты покойного. Все понимали, что это конец. «Что будем делать?» — спросил он. «Понимаешь, как все перевернется, если они придут к власти?» Он не сказал, кто они, но генерал его понял. вот его жила эта перспектива еще больше. «Может, отменить выборы?» — несмело предложил генерал. Он отрицательно покачал головой. «Нельзя. Весь мир следит за нами. Отменим выборы, опозоримся на весь мир». Уже поздно об этом говорить, ничего нельзя остановить. Может, перенести выборы? Я тебе говорю, нельзя, что он кулаком по стул. Если бы можно было, давно бы сделали, без твоей подсказки. Думаете, они победят? Ты же слышал, что говорят. Все опросы общественного мнения за них. У наших сторонников нет никаких надежд, они проиграют. И мы с тобой тоже проиграем, генерал. Первым делом придут за тобой». Меня они, может, еще пожалеют, объявят лицом неприкосновенным. А вот тебя нет. Все мои ошибки, все грехи тебе достанутся, и тогда на пощаду не рассчитывай. Я знаю, — серьезно ответил генерал. Что думаешь делать? Бежать за границу? Куда? И потом, если они захотят, меня везде найдут. Да и денег у меня таких нет. Ладно, — махнул он рукой. Мне-то хоть не ври. Деньги, небось, есть, просто признаться боишься. «Не боюсь», — угрюмо ответил генерал, — «денег нет. Я работал не ради них. Вы же знаете, я всегда верил только вам». «Поэтому тебя первым и поволокут к ответу». «Конечно. Они считают меня самым близким вашим человеком среди всей этой шушеры». «Ага», — кивнул он. «Их лидер все время говорит, что они начнут показательные процессы против моих фаворитов». «А у тебя грехов, кажется, много накопилось?» «Ох, как много. И все повесят на тебя». Из-за меня на тебя отыграются, а потом, может, и до меня доберутся. «Я не знаю, что делать», — честно признался генерал. Верится у меня в голове один план, но не решаюсь вам сказать». «Говори. Сейчас любой план подойдет, лишь бы продуманный был. Может вести чрезвычайное положение, и тогда законно приостановить выборы». «Уже поздно. И потом, чем можно объяснить это чрезвычайное положение?» «У нас столько беспорядков. Раньше было еще больше, это не повод». «А если вдруг погибнет лидер оппозиции или еще кто-нибудь?» – спросил генерал. «Как погибнет?» – не понял он, уже чувствуя, что в голове генерала создал какой-то план. «Очень просто. Вспомните, как было в начале 30-х годов. Сталину нужен был только повод. И когда убили Кирова, кстати, его реального соперника, сразу стали водиться суды и чрезвычайные тройки, решающие все в несколько дней. Приговор не подлежал обжалованию». «Помните, какая волна репрессий началась?» «Ты, если такой умный, лучше выход сегодня придумай», — посоветовал он. «Не нужно мне историю рассказывать». «Историю как раз я плохо знаю», — ответил обиженный генерал. «Я свое дело всегда выполнял хорошо. Поэтому и предлагаю такой план». «Какой план? Ничего ты не предлагаешь. Вести чрезвычайное положение. По каким таким причинам? Почему? Какой план?» Если погибнет лидер оппозиции, — повторил, усмехаясь генерал, — или еще кто-нибудь, — снова сказал он, — это можно обсудить с аналитиками, как гипотезу события в стране. Что ты говоришь с загадками? Какую гипотезу нужно обсуждать? Говори прямо, ничего не пойму. Иногда, для стабилизации ситуации в стране, может, один выстрел, наконец, четко произнес генерал. И кто его сделает, вдруг начал понимать он, — должен быть такой человек. Генерал молчал, выразительно глядя на него. Он, вдруг поняв все, тоже замолчал и даже немного испугался. Теперь он будет во власти этого генерала. Вернее, будет все время его бояться. Но генерал хорошо знает, что без него он ничто, и генералу выгодно, чтобы он как можно дольше оставался в этом кабинете. Они долго молчали. «Ты не ответил на мой вопрос», — наконец напомнил он. — Человека всегда можно найти, — уклончиво ответил генерал. — Это как раз не особая проблема. Такого добра у нас еще хватает. А потом этот человек просто исчезнет, пропадет. — Да, — задумчиво произнес он, — если такое случится, можно вводить в чрезвычайное положение. Тогда все поняли бы нас. — Я могу идти, — поднялся генерал. — Выборы должны пройти в намеченный срок торжественно, — сказал он, чувствуя фальшивую ноту. Ее почувствовал и генерал. «Конечно», — спокойно согласился он, «а моя задача обеспечить их безопасное проведение». «Иди и обеспечивай», — быстро сказал он, опасаясь чего-либо добавить. «Можете не беспокоиться, — очень тихо ответил генерал, — безопасность и порядок я гарантирую». С этими словами он вышел из кабинета, а оставшийся за столом хозяин кабинета еще долго сидел, подперев голову руками, и тяжкие мысли не покидали его весь день. На этот раз меня вызвал сам Ковач. У него мама, говорят, была Мадьяркой, и он взял себе такое непривычное для нас венгерское прозвище – Ковач. Но вообще-то он был мужик толковый. Это он первый понял, что нужно объединяться. Это он налажил диспетчерскую связь по всей стране, завозил французские фирменные винтовки с глушителями через Чечню, когда это еще можно было сделать. Мы платили ему 30% от суммы, но зато имели твердые гарантии своей безопасности. Он своих людей никогда не сдавал. И всегда прикрывал в случае необходимости. Ковачу мы верили, как себе. себя. И хотя я вообще никому не верю, все-таки иногда нужен такой человек, которому можно поверить, иначе нельзя. Нужны связные, конспиративные квартиры, снаряжение, оборудование, помощники. И, наконец, деньги. Их получал и передавал сам Ковач, что исключало любую возможность устранения нежелательных свидетелей. Все заказчики знали, что на Ковача работает целая сеть киллеров и убирать кого-то одного после успешно проведенной операции они не решались. Коуч сам гарантировал молчание своих людей, и это всех устраивало. А когда однажды кто-то из наших стал болтать языком, рассказывая ненужные подробности, Ковач приехал к нему сразу с тремя коллегами, и болтуну просто отрезали голову. На этом все разговоры завершились раз и навсегда. По моим предположениям, у Коуча было человек 50 киллеров и в два раза больше помощников которых он лично направлял на различные дела, учитывая сложность задания. Вот и теперь. Раз меня вызвал Ковач, я уже понимал, что задания очень сложные. Легких дел он мне не поручал, не та квалификация. Зато деньги за свою работу я тоже получал как суперпрофессионал, а это уже кое-что. С Ковачем у меня с первого дня сложились простые и хорошие отношения. Он меня уважал за Афган. Именно он и придумал мою кличку Левша. За мой левый протез, которым я так хорошо пользовался. За мое прекрасное алиби. Мы с ним встречаемся всегда в разных местах. Он сам говорит, где и куда мне нужно приехать. Его авторитет – закон для всех киллеров. Поэтому я еду, не раздумывая. Хорошо иметь такого главного диспетчера, которому можно доверять выбор места встречи. На этот раз какой-то сердитый, недовольный, здоровается со мной, едва кивнув головой и показывает на стул рядом с собой. Этот дом, куда я приехал, видимо, предназначен для сноса, никого нет, везде холодно и даже нет света. Только лампа горит на столе у Ковача, масляная лампа, да потопная такая. Как дела, спрашивает Ковач по привычке. Все в порядке, отвечаешь, думал, что скажешь. А он нахмылся еще больше и говорит. На этот раз очень серьезное дело поручается. Я бы не брался, но просили такие люди, которые обеспечивают нам всем прикрытие. Через них идут документы и информация, и отказать им я никак не могу. Понимаю, говорю, не нужно так драматизировать. Все, что нужно, сделаю, это только фамилию назови. В том-то и дело, он мне, что фамилии очень известные. Это уже не уголовщина, а политика. Какая разница, известный или нет, рассуждаю я. Мне все едино. Я и так стрелал всегда в известных типов банкиров, авторитетов, воров в законе. Мне все равно. — Да нет, — внезапно отвечает он, — в этот раз не все равно. И произнес фамилию вслух. — Мать честная, я хоть и сидел, но даже подпрыгнул от волнения. Такого действительно в моей практике не было. Его действительно весь мир знает. — Отказаться можно? — сразу спрашиваю. — Нельзя. Ты самый лучший наш стрелок. Лицо у коча какое-то печальное, словно он предчувствует все будущие неприятности «Ладно», — решаю я. «Раз надо, так надо. А кто, интересно, заказчики?» «Это не наше дело», — быстро произносит Ковач. «Никогда на эту тему не говори». «Хорошо. А какая оплата?» «Паспорт. Ковач смотрел на меня очень пристально. Они дают нам незаполненный паспорт, и ты можешь писать любую фамилию, а потом уехать из страны. И еще получишь сверху сто тысяч долларов». «Не пойдет», — сразу говорю я. «Паспорт мне их не нужен. Мне уже однажды давали паспорт. Только чудом спасся. В эти игры я не играю, никуда из страны убегать не собираюсь. Понимаю. А вот денег дают мало. Чего это заказчики такие прижимистые пошли? Это ведь не банкир какой-нибудь, не бандит. Об этом убийстве во всем мире говорить будут. Может, еще мои портреты, как фотографии осольда по всему миру, расходиться будут. Нет, на сто тысяч долларов я не согласен. А сколько хочешь, уточняет Ковач. Триста тысяч. И хороший карабин, желательно СКС с оптическим прицелом. Насчет денег должен переговорить с ними. Оружие мы тебе найдем. Любое оружие, хоть грантомет. Кто его охраняет? Пока выясняем. Но думаю, не дилетанты в любом случае. Там опытные профессионалы. Они свое дело хорошо знают, так что тебе придется туго. Это я уже догадался. Ужасно интересно, снова не удержался я. Кому могло прийти в голову, установить его таким образом? Ведь будет скандал. Ковач очень сильно разозлился. «Слушай, левша», — сказал он каким-то звенящим голосом, — «давай договоримся». «Это дело нас совсем не касается. Ты принял заказ, быстро исполнил его, и все, осматриваешь в сторону. Если хочешь мое мнение, то это будет твое последнее дело, левша. После него ты должен рвать когти и завязывать. И так уже ходят нехорошие слухи об одноруком, а тебя слышало слишком много людей. Пора отправляться тебе на пенсию». Сделай дело, возьми деньги и будь здоров. И никогда, нигде и никому не задавай того вопроса, который ты сейчас задал мне. Понятно? Значит, даже так. Думаешь, мое последнее дело. Убежден. Если начнешь жадничать, работать по мелочам, тебя вычислят и найдут. Такого свидетеля в живых не оставят. А деньги я тебе могу хоть завтра привести Мы тебе всегда доверяли. «Не надо, говорю. Пусть заплатят. А твои рекомендации учту. Может, мне действительно нужно завязывать?» «Место, где жить, у тебя есть?» «Да, есть одно местечко. Я купил там небольшой домик. Даже Ковыч, я не буду рассказывать, что у меня под Ленинградом есть хорошая обкомовская дача. Хозяин раньше секретарем Ленинградского обкома был. Два этажа, семь комнат. Все как у людей. Я за нее 150 тысяч отдал в прошлом году». Но кроме меня об этом знает только старик-сторож, живущий на даче, и больше ни одна живая душа. А баба хорошая, он, кажется, не шутит. Тут я молчу. Про мою стерву жену рассказывать не хочу, про валютных девочек тоже не тянет, а про Юры не могу. До сих пор тяжело вспомнить, хотя уже целый год прошел. Нет, говорю, бабы у меня нет, один я живу, всегда один. Это напрасно, вздыхает а баба дом согревает. Ты только найди спокойную, работящую, и больше ничего не нужно. А трахаться можно на стороне, денег у тебя, слава богу, хватает. Ищу. ум. Если найдешь такое, скажи сразу приличу, отвечай, и вижу, как он, наконец, улыбается. Поговорили, смеется Ковач, я сегодня позвоню, попрошу увеличить сумму втрое. Думаю, согласятся. У них просто нет другого выхода. А ты уже думай, как подобраться к своему клиенту. Это будет той звездный час, пострашнее Афгана. Страшнее не будет, равнодушно бросаю я и тоже поднимаюсь. Потом мы с ним выходили по очереди из этого старого дома. У Ковача старенький жигуленок шестой модели. Весь побитый и помятый. Куда он девает свои деньги, я не знаю. Да и не мое это дело. У меня в Ленинграде стоит неплохая девятка. А здесь я теперь на такси езжу или на попутках. Так удобнее.